И если уж правительство США решило играть в банк то кто упрекнет его, Вернера фон Брауна, захотевшего ухватить за хвост и свою удачу? Так что слова перед репортерами были правильными, чтобы после не отпихнули снова в задний ряд. Три, два, один, пуск. Ну вот, исторический момент. Все процедуры проведены, команды отданы. На миг забыв о своем беспокойстве, фон Браун представил, как его фотография, сделанная как раз тогда, когда он отдавал приказ, появится завтра на первых страницах всех американских и, наверное, европейских тоже газет. Что, конечно, греет самолюбием, но прежде всего откроет ему новые возможности. Ведь с такой фигурой даже бюрократы из Вашингтона вынуждены будут считаться. Эксплорер издал звук, напоминающий стон, как гигантский динозавр. Сопла наполнились пламенем, шум нарастал и перешел в оглушительный рев. Белая 36-метровая колонна, четыре ступени, начала движение ввысь. И все, кто видел это, без команды встали со своих мест. Первая секунда. Вторая. «Давай, давай!» — затаив дыхание, думал Вернер фон Браун, словно пытался своими мыслями поддержать и подтолкнуть ракету вверх. «О, мой бог! Только бы получилось! Вот уже три секунды все в порядке! Четыре секунды!» Кажется, было слышно, как все вокруг выдохнули и вдохнули. Не только те, кто был в командном центре, но даже и за забором в какой еще стране настолько любят зрелище чтобы показательно устраивать даже железнодорожные катастрофы было и такое два поезда конечно пустых и машинисты успели выпрыгивать разгонялись навстречу друг другу а зрители наблюдали со склона ближайшего холма купив билеты стоимость которых с избытком покрывала уничтоженное имущество в какой еще стране можно выйдя на балкон шикарного отеля в ласвегасе полюбоваться на атомный гриб, встающий над полигоном всего в сотни километров, а затем вернуться в казино и продолжить игру. Так и сейчас. Военные базы ВВС США, как положено, считались закрытой для посторонних территорий. Но откуда, черт побери, взялись эти зеваки, кто-то даже по эту сторону забора? Ну а за ограждением на восточном общедоступном пляже, откуда тоже хорошо виден старт, огромная толпа собралась. Явно не персонал базы. Гражданские, как хорошо видно в бинокле. Включая женщин и детей. Кто-то даже столики и навесы возле своих автомобилей расставил, как на пикник. И еще куча каких-то странных личностей на машинах с фото и кинокамерами на треногах. То ли любители, то ли репортеры мелких газетенок, которые не успели, а, скорее всего, просто пожадничали, как положено оформить свою аккредитацию на базе при полном невмешательстве военной полиции. А может, и тут на зрелище билеты продавали? Нашелся кто-то ушлый? В этом Янке родственный евреям. Делать деньги из всего, что возможно. И из невозможного тоже. Ракета уже поднялась на высоту около десяти метров, как вдруг рядом с факелом из хвоста первой ступени куда-то в бок и вниз ударила еще одна струя то ли огня, то ли перегретого пара, и слегка накренившуюся ракету повело в противоположную сторону. Кто-то громко закричал «Господи, нет!» Сердце Вернера фон Брауна в одно мгновение рухнуло в пропасть. Инерциальная система управления первой ступени попыталась выправить вертикальную ориентацию ракеты и скомпенсировать резкое изменение вектора тяги, выдав соответствующие команды на графитовые рули, установленные в струе истекающих из сопла газов и на воздушные рули на концах крестообразного аэродинамического стабилизатора на хвосте. Будь это обычный «Редстоун» с одной ступенью, его еще можно было бы безопасно увести в океан. В худшем случае все закончилось бы крушением аварийной ракеты на стартовый стол и его тяжелыми повреждениями. Но громадная масса и инерция верхних ступеней «Эксплорера» утянули всю ракету за собой. Продолжая подниматься вверх, она все сильнее заваливалась на бок, пока буквально за полсекунды не опрокинулась так, что ее нос оказался ниже хвоста. В этот момент от запредельных нагрузок и деформаций лопнул топливный бак второй ступени и мгновенно вспыхнувший в середине ракеты огненный шар разорвал ее пополам. Когда через несколько секунд донесся грохот взрыва, Обе половины ракеты, объятые пламенем, уже рухнули на землю, взметнув ввысь два столба огня и дыма с кучей горящих обломков. Большей частью в закрытой зоне на территории стартового комплекса. Но черту ограждения, возле которой были зеваки, и даже пляж с основной толпой зрителей задело тоже. И страшно представить, что там сейчас творится. Из-за густого черного дыма ничего не разобрать. Вертолет кинооператоров, крутившийся выше, очень хотели снять в том же ракурсе, как русские показали на своем шоу в Москве два месяца назад, резко отвалил в сторону, снижаясь. Наверное, и ему попало жаром от взрыва и ударной волной. — Поздравляю вас, мистер Браун, — сказал Гилмор, — и готовьте вазелин. Он вам пригодится, когда комиссия Конгресса спросит вас, а заодно и меня пять миллионов — это не слишком ли дорого для фейерверка? И кто будет платить компенсации пострадавшим? Учтите, что своя задница мне дороже вашей, и выгораживать вас я совершенно не намерен. — Как и я вас. — фон Браун, наконец, взял себя в руки. — Теперь вновь начиналась борьба за будущее. Я ведь предупреждал о риске. И напомню об этом тем, кто нас вызовет. ЗАГОЛОВКИ АМЕРИКАНСКИХ ГАЗЕТ Анонсированная победа обернулась хлопушкой стоимостью в 5 миллионов. ПРОВАЛ ПОСЛЕ ПУБЛИЧНОГО ОБЕЩАНИЯ УСПЕХА Кто назначил этого подозрительного нациста фактическим главой американской космической программы? Ужасная катастрофа. 19 человек погибли на месте, 88 обожжены, ранены, искалечены. В их числе женщины и дети. Кто ответит за это? Из европейских газет. Фон Браун обещал Гитлеру сделать очень большую ракету, которая упадет на Америку. И фон Браун ее сделал. Русские ввели в языки всех народов мира слово «спутник». Гербраун близок к тому, чтобы точно так же увековечить слово ⁇ Копутник ⁇ Гербраун утверждает, что все успехи русских основаны на его изобретениях. Что ж, в таком случае ученики намного превзошли учителя, ведь у них все взлетает, а у Брауна только падает. 99% разговоров про космос у США, 100% дела у русских. и разговор после, в высоких кулуарах. Итак, что нам делать с этим немцем? Вышвырнуть его вон, повесив на него всех собак, или дать ему еще один шанс? Простите, но большинство наших, кто с ним работал, относятся к нему положительно. Даже жаль, что этот парень родился не в той стране и в войну был не на той стороне. Кроме того, он действительно много сделал для всего проекта. Мое мнение его удаление сейчас на пользу делу явно не пойдет. Но такой фееричный провал, если бы без такой огласки, да еще и его напыщенных обещаний, кто этого Брауна тянул за язык. Загляните в его досье. Непризнанный гений требует к себе отношения, как избалованное дитя. Однако он вполне успешно справлялся с работой капитана нашей команды. И заменить его во время чемпионата... Вам не кажется, что это не увеличит наш шанс выиграть кубок? А вы готовы объяснить это Конгрессу? А еще родственникам погибших и пострадавших? Ведь на том берегу собрались не какие-то там оборванцы с окраин или, упаси господь, нигеры из гетто, а наш средний класс вместе со своими бабами и детишками. У кого хватит желания, а главное денег, нанять хороших адвокатов и выкатить нам коллективный иск на космическую сумму компенсаций? А журношлюхи из желтой прессы в знак солидарности со своими поджарившимися коллегами хе -хе, уже наверняка строчат статейки с расчетами, сколько школ и больниц можно было бы построить на эти пять миллионов долларов или сколько пособий можно было бы выплатить безработным. А вы считаете, что прокормление бездельников — это более важная задача, чем могущество и слава нашей страны? И готовы это усугубить?» если русские успеют запустить десяток своих спутников до того, как мы первый. Черт побери, Джимми, вы не понимаете. Я о политических последствиях думаю. Как мы публике объясним такой грандиозный провал, да и все предшествующие неудачи? У каждого поражения должна быть фамилия. Может, русский вождь и тиран, но с этими его словами я полностью согласен. Кого назначим в родител, этот гун идеально подходит. «Сенатор, я бы с вами согласился, имеем и замену. Но пока я не вижу, кого можно поставить на его место прямо сейчас. Я остаюсь с мнением, вы можете назначить его и вредитл, и враг народа, но это совершенно точно не ускорит процесс. И когда у нас над головами будут летать уже десятки русских спутников, а мы, наконец, запустим своего первенца, и та же публика пожелает узнать, как такое получилось, Я вашу задницу спасать не намерен, в ущерб своей. Лучше уж вы бы решили, наконец, что делать с люксембургскими комплектующими. Что? Опять? Было же строжайшее указание. А денег не дали? Требуя по-прежнему максимальной экономии. И мы также по-прежнему вынуждены выбирать из поставщиков, тех, у кого самый дешевый товар, даже если он немного не соответствует техническим требованиям. При том, что одному Богу и еще Сталину известно, сколько среди люксембургских холдингов прямых агентов Москвы и сколько контролируемых ими в той или иной мере. Вы дали указание, окей, мы исполнили. Среди наших подрядчиков нет ни единого из Люксембурга. Но есть, например, некая канадская фирма, я вам еще месяц назад указывал, 30% акций которые принадлежит, с учетом посредников, некоему холдингу. Наша служба безопасности провела тщательное расследование. Так знаете, где в действительности были изготовлены клапаны топливной магистрали сегодняшнего фейерверка? Снова французы? ГДР, черт побери! От них к датчанам, потом Англия и, наконец, Канада. И никто не виноват. Нашим безопасникам потребовался почти месяц, чтобы раскопать эту цепочку. Начали еще после прошлого фейерверка. И, к сожалению... Положили результат мне на стол буквально два часа назад. «А как вообще получилось, что какие-то подозрительные европейцы продают нам товар дешевле, чем наши собственные фирмы? Да еще на столь важный проект!» «Минимум — демпинг, максимум — диверсия. Ну и еще коррупция, куда без нее?» «Вот только, что самые поганое: похоже, что сегодня эти клапаны не виноваты». Как и в прошлый раз, при тестовом запуске первой ступени. Говорят же, что германское качество остается на высоте, что при Кайзере, что при Фюрере, что при коммунистах. Если не клапаны, то что тогда? Из того, что я успел заметить: Что-то в выхлопе турбины газогенератора. А это уже американские детальки и производители, черт бы их побрал. Вы это сейчас о чем? О том же, что вам докладывали в прошлый раз и еще до этого. Об уже окончательно задолбавшей нас проблеме, когда разные детали, заказанные у разных фирм, при сборке не стыкуются под допуском размеров и качеству шлифовки. Мне кажется, я понял, от отчего у русских четыре запуска без аварий. Каждый русский ученый, менеджер, инженер, даже простой рабочий, знает, что за малейшую оплошность, а тем более умысел, он сгнет в гулаге, причем вместе с семьей. Ну а мы — демократическая страна, и не можем опускаться до такого. Кстати, подойдет для объяснения русских успехов нашей публике. И это смешно, но сейчас я пожалел, что мы — демократическая страна. Случись такое в СССР, о том бы никто не узнал. Со всех причастных и свидетелей взяли бы подписку за разглашение в ГУЛАГ. А тут не пройдет и часа, как про наш эпический провал будут говорить даже в Австралии а про Европу молчу. «Не надо обвинять меня в пораженческих настроениях, но вы не думаете, что сей русский опыт полезно было бы и нам перенять? В смысле некоторого ограничения свободы прессы, сугубо ради интересов национальной безопасности?» «Мы над этим подумаем. Так вы отдаете Брауна или нет?» «Я свое мнение уже высказал. Поступайте, как хотите» но тогда я умываю руки и снимаю с себя всякую ответственность за сроки и качество работ по уже вашей космической программе. И требую, чтобы это было занесено в протокол. Ладно, может, вы и правы. Этот гун сейчас готов на своих двоих до орбиты допрыгать, чтобы реабилитироваться. Посмотрим, как ему это удастся. Город Де Айова, США. Его ошибкой было остановиться у той заправки, чтобы залить полный бак и купить что-нибудь поесть. При том, что он, як новок, комивояжор и выходец из Чехословакии, даже прожив в Америке 8 лет, по-английски говорил с заметным акцентом. Но он остановился. И когда уже собрался сесть в свой «Шевроле», чтобы продолжить путь, к нему подошли трое. У старшего на груди была бляха помощника шерифа. «Не здешний? Кто? Откуда?» Хью Стоун был в этих местах личностью приметной, хотя назвать его «личностью» было неправильным. Настолько в нем преобладали его замечательные кулаки, которые он пускал в ход, не задумываясь, против тех, кто ему не нравился или на кого ему укажут». Он и правда был год назад помощником шерифа. Выгнали после очень неприятной истории с вымогательством. Но утерянную бляху сохранил для авторитета. Работал в основном по таланту. Боксером, вышибалой в баре, охранником. Но последние шесть недель перебивался случайными заработками, нередко на грани закона. И потому «Американский легион» был для него самым подходящим местом. Во-первых, здесь платили. Нерегулярно, но за участие в мероприятиях что-то перепадало. А во-вторых, из-за возможности трясти всяких заезжих лохов, угрожая «А не коммунист ли ты?». Сейчас в его карманах не было ни цента уже второй день, а потому Стоун горел желанием облегчить кошелек подвернувшегося клиента хотя бы на пару долларов. Ладно, на пять. С Джо и Руби тоже надо поделиться. Новак не подумал об опасности ведь дело было не ночью в закоулке, а днем на заправке при свидетелях, которые, однако, лишь наблюдали издали. И он пытался что-то объяснить этим, как ему казалось, представителям закона. — А не красный ли ты шпион? По-нашему говоришь неправильно. Ты где родился? В каком штате? Новак и тут ответил честно. — Бурно, это в Европе, Чехословакия. Я разве нарушил какой-то закон? — Что? «Парни, это же красная зона!» Дэнни из клуба «Сток» говорил, а он у Дрейка учился, знает...» Примечание. Университет Дрейка в Демойне. «А ну, все из карманов, руки на капот, ноги расставить пошире!» Стоун был горд собой, представляя себя шерифом Маккоем из фильма. «Поймать русского шпиона, это же завтра в газете напишут». И, может быть, его снова возьмут в помощники шерифа. Работа не пыльная, но денежная. И власть. Новак пытался вскочить в машину и нажать на газ, но на него набросились втроем. У Джо была дубинка, у Руби — костет, ну, а Стоуну и кулаков хватало. И упавшие тело еще долго пинали ногами, пока не сообразили, что жертва уже не дышит. — Берем, что у него есть, и ноги. Как бы ни вышло чего. Дело было при свидетелях, а все трое были личностями известными, так что следующее утро они встретили в камере полицейского участка. Затем состоялся и суд, на котором присяжные после выступления адвоката, что мои подзащитные руководствовались самыми высокими и патриотичными побуждениями, не имели намерения убить и были спровоцированы подозрительным поведением пострадавшего, большинством голосов постановили невиновны. Помощником шерифа Хьюстоун так и не стал, зато в Легионе его авторитет заметно поднялся. Ни суд, ни полицию не заинтересовал факт, что только за последние три месяца в городе и его окрестностях нашли четыре трупа чернокожих, забитых насмерть. Убийц не нашли, да и не искали. Мало ли какие криминальные разборки между собой могут быть у грязных вороватых ниггеров. Дуайт Эйзенхауэр. Что не войдет в мемуары? Мы проиграли этот раунд, но не матч. Проиграли битву, но не войну. Однако же он, президент Эйзенхауэр, этого не увидит. Он понял это, когда этот наглый немец Браун ответил «Господин президент, я не могу гарантировать успешный запуск сателлита раньше, чем через год. И никакие экстренные меры не помогут. Это как если бы вы взяли сто женщин, осыпали бы их всеми мыслимыми благами, и все равно никак не получили бы одного ребенка через один месяц вместо девяти». То есть на реванш в космосе в 1956 году рассчитывать не придется. «Если русские тоже не будут сидеть на месте» а ведь это лишь край той задницы куда попала америка в его эйзенхауэра президентства мы поставили в китай оружие и всего прочего больше чем в англию в великую войну наши советники сумели сделать из воинства чан кайши еще пять лет назад больше похожего на сборище разномастных банд подобие армии цивилизованной страны но стоило коммунистам перейти в наступление, как все моментально рухнуло к чертям. Нас вышвырнули из Китая, полностью ставшего коммунистическим. Мы вошли во Вьетнам в уверенности, что там все будет кончено быстро и эффектно. Смотрите, лягушатники, как надо наводить порядок. А теперь над нами смеются в Париже. В войне конца не видать. В американские дома уже пришло, по официальной версии, больше 50 тысяч гробов. И это без учета пропавших без вести, у кого даже тел не нашли, как в Сайгонском порту в мае. И даже в перспективе не видно победы. Примечание. В Альт-Истории армия Южного Вьетнама намного меньше числом и хуже обучена. Поэтому при подсчете потерь я просуммировал потери за два года армии США и ЮВ нашей истории и увеличил с учетом лучшей подготовки и вооружения Вьетконга. Зато военные расходы подорвали американскую экономику. Дефицит бюджета уже превысил 13 миллиардов, и совершенно непонятно, как его сократить. Не хватает денег даже на строительство дорог, пришлось урезать грандиозную программу создания системы автомагистралей в масштабах всей страны. Растет число безработных, бунтуют чернокожие, недовольные сегрегацией, а в ответ злобствуют белые консерваторы, считая, что нигеры слишком обнаглели. Египетская авантюра провалилась. Затраты на нее следует списать в убыток. Лишь Гватемалу можно счесть положительным активом. Но и то там становится неспокойно. В джунглях появились какие-то повстанцы, и президент Армас настойчиво требует американской военной помощи. Тревожные новости поступают из Никарагуа, Сальвадора, Венесуэлы, стран, которые традиционно считались нашим задним двором. И это все вместе взятые цветочки в сравнении с главным. США утратили военное превосходство Электорат можно успокоить, но он, президент, знает. Советы сейчас не слабее, а сильнее. Даже если не учитывать гипотезу о двери из будущего, во что Эйзенхауэр так и не поверил, но страну, которая имеет бомбы в 100 мегатонн, И носители, не сбиваемые никакой ПВО, и умеет не только запускать в космос сателлиты, но и возвращать обратно, причем в нужную точку планеты, никак нельзя назвать варварской. Как это стало возможным? Ведь не может тоталитаризм быть эффективнее свободного мира. Смирно стоять, не шевелиться. Вам свобода из задницы прет. Так я вас даже дышать научу лишь по моему приказу. Я вас, как клопов, буду давить, пока не научитесь подчиняться, не рассуждая. Кто тут хихикнул? Я ему сейчас хихикну так, что собственные зубы сожрете вы все. Забудьте, кем вы были. Сейчас вы трусливое и никчемное дерьмо. Навоз, пыль под моими ботинками. Но клянусь, что я сделаю из вас людей, из тех, кто доживет до конца нашего знакомства. Как звали того сержанта в Вестпойнте? Однажды ночью он поднял их взвод и заставил в полной выкладке бежать в темноте через лес, а затем переплывать реку. Двое кадетов утонули. Но сержанты это нисколько не задело. Значит, это были плохие солдаты, слабаки и трусы. С тех пор прошло почти полвека, но генерал Эйзенхауэр помнил тот урок, полученный кадетом Эйзенхауэром. «Без дисциплины не может быть армии, не может быть порядка» и ради поддержания дисциплины дозволены самые жестокие меры. Те из воспитуемых, кто переживет, после сами будут благодарны. Примечание. Кто сомневается, что в вооруженных силах США были такие зверские меры воспитания, рекомендую книгу «Побывай в Перрисе и умри», написанную американцам как раз про это. Так может, русский секрет всего лишь в том, что их порядок более совершенен? как совершенен муравейник, где каждая особь безупречно выполняет свои обязанности. Если Сталин требует от своих колхозных рабов учиться, повышать свой образовательный уровень, а затем исправно трудиться там, куда пошлют, может при этом не вырастут гении, но будет ровный строй тех, кто способен решить поставленную задачу. Бисмарк сказал, что войну выиграл германский школьный учитель. Сталин может изречь то же самое про научно-техническую гонку. Что ж, нет ничего лучше мощного пинка по яйцам тому, кто решил уснуть на работе. Мы стали слишком ленивы и самодовольны, и должны быть даже благодарны русским за то, что их спутник нас разбудил. И начать должны с реформы нашего школьного образования. Нет, речь идет не о том, чтобы допускать ниггеров в университеты но талантливый белый парень должен быть уверен, что станет инженером, ученым, врачом, педагогом. Козырная карта Сталина — поиск талантов из всех слоев общества. Теперь это будет и нашим. Но в дальнейшем... от Отчего бы и не помечтать, если и правда то, что Райан говорил о будущем. И там, во всех странах мира, включая Россию, Сами школьные учителя за небольшой грант от посольства США будут предоставлять списки своих самых талантливых учеников, которым потом будет предложена поездка в США, обучение в американском колледже и воспитание еще не зараженных патриотизмом детских душ в верности американским ценностям. Сейчас о том говорить рано, но что будет лет через 20, 30, 50... Примечание. Это было в нашей реальности. Проджект Германии — планомерное высасывание талантливой молодежи из других стран, в том числе и из РФ в 1990-е и 2000-е. Что нас не убивает, делает сильнее. И посмотрим, кто победит в этом матче. Хотя сам Эйзенхауэр уже не увидит этого, будучи президентом. С результатами этого раунда о переизбрании в следующем году нечего и надеяться. Демойн, штат Айова. На углу Шеридан-авеню и 8-й стрит висел знак «Берегись школьников», потому автомобили проносились мимо, прибавляя скорость. «Не беспокойтесь, мистер Уолш, вам, как новичку, достанется самый спокойный класс. У нас очень приличная школа, и последнее время все было спокойно. Помощь полиции в поддержании дисциплины не требовалась уже несколько недель». В классе пахло марихуаной. Несколько подростков обоего пола дымили открыто, не стесняясь. Парочка у стенки целовалась в засос. Посередине стулья были сдвинуты вокруг одного из столов. Там играли в карты. Когда новый учитель вошел, на него уставились три десятка пар глаз. Оценивающе и недобро. Доброе утро, дети. Меня зовут Дэн Уолш. Я ваш новый преподаватель математики, вместо уволившегося мистера Лейна. — Мне сказали, что у вас по графику должны быть методы решения квадратных уравнений. Лафа! бросил подросток, сидевший за первым столом, положив на столешницу ноги. — Давай лучше кино смотреть. — Цветное! — взвизгнула девчонка, сидевшая рядом. — Мой папа заплатит. — Дети, кино вам положено смотреть вовне учебное время, — изрек учитель. — А сейчас все смотрят на доску. Он взял мил и обернулся, чтобы написать формулу. И тут в затылок ему шмякнуло что-то противно липкое, распространяя вонь гнилого томата. «Кто это сделал?» Волш пытался произнести слова грозно, но голос сорвался на виск. «Вы! Вы! Таким в тюрьме место, а не в приличном учебном заведении?» Тот, кто сидел с ногами на стол, лениво привстал и вынул пистолет. Направил в живот учителю со словами. «Эй, как тебя?» «Сейчас я прострелю тебе оба колена, и мне за это ничего не будет. Знаешь, кто мой папа?» И тут мистер Уолш почувствовал, что по его ноге стекает что-то теплое, и это не кровь. Класс тоже это заметил и взорвался хохотом и улюлюканьем. Паренек с пистолетом тоже расхохотался, опустив ствол. Воспользовавшись этим, учитель резво бросился прочь из класса. Пара гнилых помидоров и полдюжины тухлых яиц запоздало попали в уже захлопнувшуюся дверь. — Кто со мной в кино? — спросил главарь, сунув пистолет в карман. — В Парамаунте идет супер, как сержант Бобби мотит вьетнамских коммуняк. — Лучше в Орфей, пискнула одна из девиц. — Там сегодня показывают любовные тайны атомной блондинки. Ну, полный ***!— Кто куда хочет, туда и идет, — рассудил главарь. «Мы свободная страна или что?» Примечание. За прототип взял эпизод из Ларни «Четвертый позвонок». Такая тогда была американская школа. Анна Лазарева Елка украшена в космическом стиле: шпиль на верхушке новогодней елки в форме ракеты, разноцветные зеркальные шары, как звезды и планеты, отражают блеском свет электрогирлянды. И наши дети от себя еще постарались, вырезая звезды, кометы, месяцы из золотой и серебряной фольги и цветной бумаги. Таким этот уходящий год запомнится как начало космической эры и первый шаг человечества на пути к звездам и, конечно, как великая научная и трудовая победа нашей советской страны. А я другую елку и Новый год вспоминаю. Тринадцать лет назад в клубе «Севмаша», когда я, тогда еще Смелкова, а не Лазарева, с моим адмиралом в первый раз танцевала. И оттаяла, снова захотела жить, любить и быть любимой. После того, что я в немецком тылу насмотрелась и еще узнала, что мои родители погибли в Ленинграде в блокаду, и не осталось у меня больше никого. Но осталось во мне что-то, или у меня характер такой противный, когда мне очень хорошо, я бояться начинаю, что все это исчезнет. И когда тебе плохо, плакать должна не ты, а тот, кто в том виноват. А я, узнав, что в ином и, вероятно, нашем будущем случится, Никогда уже той беззаботной и счастливой не стану, как до войны. Тот новый 1943 год мы все вместе отмечали. Экипаж Воронежа, коллектив «Севмаша», товарищи из Москвы. «Эх, дядя Саша, где ты сейчас?» Слышала по большому секрету. Занят ты в работах по поиску дверей в иные времена и миры. К этой программе даже я допуска не имею. Сейчас раскидала нас жизнь. Кто на ответственной работе здесь, в Москве, кто на Севмаше остался. А двое из команды Юрки Смоленцева и войну не пережили. А сейчас мы новый 1956 год встречаем в нашей квартире в доме на Ленинградском шоссе. Я, мой адмирал, радость, что мы вместе. Он тоже по командировкам часто. Всего неделю, как с Севмаша вернулся, Юрка со своей прекрасной римлянкой и детей привели, которые тотчас же с моими устроили шумный между собойчик. Еще Валя Кунцевич один, а это не порядок. Я думаю, он с Тамарочки своей будет. Еще Мария Степановна, управдом наша, и тоже с сыном, ровесником Владика, старшенького моего, и домработницы, работницы нашей Смоленцевых, тетя Паша и тетя Даша у стола хлопочут. Стол яствами уставлен, крымское шампанское, пьянство не одобряю, но бокал ради праздника — это святое, легкое красное вино, лимонад, чай грузинский, чай аргентинский, мате, соленые грибы с картошечкой, красная рыба, бекон и в середине на блюде жареная утка. Салат рыбный, салат оливье, По-советски, с докторской колбасой, а не с рябчиками, как в первоисточнике, и как нас Инночка Бакланова угощала: шпроты, пирожные, шоколад, конфеты в ВАЗе, абхазские мандарины, апельсины из советского Израиля, Антоновские яблоки и еще экзотика. Манго и Фейхуа. Имеем право отпраздновать Новый год только раз в году. Дети под елку заглядывают. Не терпится ему знать, что за подарки в коробках и пакетах. Мы с Лючеей утром упаковывали. Книжки, жильверн в роскошном подарочном издании, конструктор, что-то игрушечно-оружейное. Юра свою жену натаскал, как спецназовца. «Если тебе за свою жизнь придется драться, теперь и детьми так озабочен». И куклы для моей Олюшки и Люсиной Анечки. В мою честь назвала. Куклы, кстати, особенные. Нет в этой реальности американских Барби. Есть Лили, как их изначально звали в Германии, и Лючи, как сейчас во всем мире. Ну и коллекция нарядов для них. Пусть наши дочки развивают эстетический вкус. Примечание. Действительно, кукла Барби была придумана в Германии, и сначала звалась Лили. Барби она стала уже в США куда ее привезла Рут Хандлер и в 1959 году нашей истории выкупила на нее права у немцев. Ну а в альт-истории вся послевоенная Германия — это ГДР, член советского лагеря. Вообще, принято всем их утром подарки детям дарить. Так мы же не одни сейчас на празднике. И от Лучии все ее дети, и от Марии Степановны ее Сашенька. Как же можно их обделить? Только я думаю, что главный наш подарок будет даже не им, а уже их детям и нашим внукам. Ведь Владику в девяносто м тут будет уже за сорок. Никакой перестройки, а лишь великий и процветающий Советский Союз, братская семья народов, а не какой-то там СНГ. Самый передовой коммунизм, а не бандитский капитализм. Все достоинства советского строя сбережем и приумножим, а все недостатки и сживем и вам страну передадим в полном порядке. Как у моего адмирала мечта в здешнем девяносто первом услышать по радио или увидеть в телевизоре, что в СССР все спокойно. И дальше правдивая сводка наших трудовых побед. 31 декабря формально день рабочий, но атмосфера праздника и народ с предприятий и учреждений обычно раньше отпускают. Тем более, что пятница сегодня а два выходных здесь уже ввели. Мы сегодня всей семьей ходили в Большой театр, на Щелкунчика, а после еще по Москве прокатились, из машины смотрели на иллюминацию. Так что дети утомились. Скоро спать их уложим, ну а сами еще посидим. Все ж не так часто случай выпадает собраться всем вместе и без деловой нервотрепки. Телевизор включен. Север-3. Экран 18х24, как фотопластинка аппарата гармошки в ателье. У папы фотокор был тоже с раздвижным мехом, но кадр 9х12. Так в чем-то даже лучше, чем ФЭД, Зоркий, Киев. На матовом стекле видно, как нарезкость наведено. Сам товарищ Сталин наш советский народ с Новым годом поздравил, оценив традицию из иных времен, укрепляющую, что вождь и народ едины. После его слов камера чуть повернулась — Показав небольшую собаку белой масти, которую Иосиф Виссарионович почесал за ухом, а она сказала: Гав, прямо в объектив. И все зрители могли узнать ту самую лайку, которая в космос летала. Затем на телеэкране пробили часы на Спасской башне, а дальше, как в ином времени новогодним телесимволом стала ирония судьбы, смотрела на наути, то здесь выходит карнавальная ночь, снятая на два года раньше, чем там но практически по тому же сюжету и с теми же актерами. Здесь Рязанов, закончивший в ГИК в 50-м, успел уже дебютировать в 52-м, выпустив «Иван Тюльпан». Утер с французом. И юмор, что там Жерар Филипп снялся, и Люся Смоленцева с ним в дуэте. Вышла веселая хулиганская буфанада, где Лючей летает над дирижаблей системе Леппиха и бьет по французам из шестиствольного пулемета кулибинской работы а после по лесу скачет с отрядом верхом на медведях. Ну а Гурченко, в 1953 лишь поступившая в тот же ВГИК, наверное, была удивлена, когда ее, первокурсницу еще, и уже пригласили сниматься. И вот второй уже Новый год, карнавальную ночь в этот час по телевидению и показывают. Что ж, фильм хороший, может, так и останется символом в истории здесь. Лючия блистает, как инопланетная принцесса из фантастического фильма. В платье соседнего осеннего показа мод. Космический силуэт треугольником, устремленный ввысь. Клёш прямо от плеча, без пояса. Длина чуть ниже колена. Да, Люся, вкус у тебя, безусловно, есть. К твоему росту и фигуре все подходит идеально. Более плотная смотрелась бы тумбочкой. Более высокая требует талию подчеркнуть. Накидка на плечах, пришитая как деталь платья из той же ткани, не только спину, но и руки с боков закрывает, выглядит очень авангардно, ну совсем не по-земному. А высокая прическа зрительно рост добавляет сверх твоих метра шестьдесят. И как скоро этот твой образ появится на обложке «Лючии», журнала столь же популярного у советских, и не только женщин, как в иной реальности какая-то бурда. Ну, а на мне платье привычного фасона, узкая талия, юбка солнышко длины миди, обычный вид для московских улиц. Я также одета была в тот самый новогодний вечер с моим адмиралом в самый первый раз. И прическа у меня тогда была такая же, как сегодня, волосы свободно распущены по плечам. И вот не надо про изменчивость моды. Если мне самой привычно и удобно, и моему любимому человеку нравится, когда я выгляжу именно так, то какие могут быть вопросы? Ведь эта мода должна быть для нас, а не мы для моды. Лишь на улице я обычно прическу в узел собираю, чтобы шляпу булавкой приколоть. А будет ли твой наряд, Люся, достаточно практичен? Большой вопрос. Помнишь, как в 52-м летали мы в Казахстан на объект Атоммаша, город из будущего, возникший посреди дикой степи, и люди там замечательные, научно-техническая молодежь, А еще там часто дул ветер, жаркий и пыльный, принуждая нас постоянно рифы брать на юбке. Морской термин. Уменьшить паруса в свежую погоду. Это в другой совсем день, тоже очень ветреный, мой адмирал сказал с улыбкой, глядя, как я за платье двумя руками держусь. А что будет с тобой, Люся, особенно если не прогулка, а официальное мероприятие, не в помещении, а под открытым небом, в присутствии высших лиц государства, а также иностранцев и журналистов, Ты в этом наряде, и вдруг ветер поднимется? Это же скандал. А ведь ты утверждала, что даже мини-мода из будущего тебе противно, как истинной католичке. Танцевать будем. Конечно, я со своим адмиралом, ну а Юрка с римлянкой. Валя лишь один сидит, возле радиолы пластинки перебирает. Да что у него с Тамарой не так? Хорошая девочка, наша, правильная, красивая, и на Вальку смотрит с восхищением. Работает ведь наш клуб образцовых советских жен. Уже сколько счастливых семей обзавелось. И с людьми из особого списка, и другими. Инночка Бакланова тому живой пример. Может, тваля боится? Помню, как мой адмирал в самом начале мне признался. Не хочу, чтобы моя жена на меня докладные о моей благонадежности писала. Так нет у нас такого. Никаких бумаг, а лишь дружеские встречи нашего клубешника но ну, не одним же английским джентльменом в такое играть. И разговоры на тему «А вот у меня...» Конечно, если кому-то помощь потребуется, то поможем. Но это же не надзор. Разве я за своим адмиралом слежу? Или Люся за своим «рыцарем», как она его называет? И не надо думать, что все в нашем клубе состоят в инквизиции, службе партийной безопасности. Объясняю по порядку. Есть смоленцевские училища для девочек, аналог суворовских и нахимовских для мальчишек. Есть Рим, дом русской итальянской моды, где официально трудоустроена Люся. Есть высшая школа подготовки специалистов государственного управления, где учат, как обеспечить порядок в своем государстве и, соответственно, наоборот, во вражеской стране. И есть вышеупомянутая служба, причем с иерархией начиная от области, так что не надо считать, что каждый сотрудник имеет право докладывать товарищу Сталину и строить по стойке смирно министерства и обкомы. Конечно, наличествует и единение всего перечисленного. Так курсанты школы могут сдавать практику на уровне низовых поручений СПБ. Также, конечно, прежде всего среди девушек, нередко совмещение работы с учебой. Днем школа, вечером Рим. Подобно тому, как бывает у обычных советских студентов, лишь наоборот — днем работа, вечером вуз. Ну и, конечно, Смоленцевки, особенно в Москве и Ленинграде, это первые кадры для приглашения продолжить учебу в школе. И со стороны люди тоже есть, хотя немного. С улицы все же в школу не берут, а лишь по особой рекомендации. И вылететь легко за совершение порочащего поступка, даже не уголовно наказуемого а если будет ясно что не наш человек тамара кстати за эту грань уже одной ногой шагнула использовав свое служебное положение в личных целях в истории с той польской пани. хотя и мне после сказала аня вот честно если бы какая то польское итальянское слово обозначающее женщину порочной профессии попробовала бы моего юрочку увести то я бы все сделала чтобы ей от райским курортом показался По-человечески ее понимаю, но зачем же закон нарушать, когда можно то же самое, но в рамках? Рассмотреть под электронным микроскопом, какие грехи за этой пани замечены, тем более, что она на оккупированной территории была и с немцами в отношения вступала. Пока, правда, не нашли ничего компрометирующего, равно как и связи с иностранными разведками. И в войну, в работе на фашистов засветился ее любимый братец, но не она сама. А статья о членах семьи изменника Родины в УК СССР осталась, но применяется сейчас чрезвычайно редко, к совсем уж оголтелым, вроде мерзавца Кука, который моего сына хотел зарезать. И, полагаю, товарищ Сталин эту статью в УК оставил с прицелом на кавказские и среднеазиатские реалии на случай возникновения там сепаратизма. Так что пока это пани Бельковская перед советским законом чиста, Неужели наш Валька и правда на нее запал? Вот проблема, если и правда так. Валя пластинку наконец поставила. Интересно, выбрал что? Из времени иного довольно много уже песен иной реальности здесь запущены в обиход и стали весьма популярны. Или аргентинской тангу, которому товарищ Че обучил Лючию, а она мне урок дала. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Довоенный репертуар. Тогда ни один танцевальный вечер без этой мелодии не обходился. И тот, 21 июня, на Петроградке, в клубе на проспекте Максима Горького, я уже студентка второго курса, с Санькой Галядиным танцевалом. После он меня провожал до дома на Плуталова в белую ночь, и даже поцеловались мы на прощание а немцы в это время уже нашу границу переходили. И Саня в ополчение пошел. И, как я после узнала, уже в августе сгинул без вести в бою где-то возле станции Толмачева. Но это после было. А тогда домой бегу по лестнице на наш четвертый этаж, и папа с мамой меня бронят за то, что задержалась допоздна, но без злобы, а потому что положено так. А если и правда... Есть где-то линия времени, где родители мои живы остались. Понимаю, что не мое это время, и остаться там я бы не могла. Но так хотелось бы заглянуть, еще раз увидеть, хоть слово сказать. — Аня, что случилось? — Лючия спрашивает, тревожно, рядом садясь на диван. — Ты плачешь? — Слезинка всего лишь по щеке. Нет, Люся, ничего. Просто вспомнилось то, чего нет уже. И не вернуть... Ну, если только и правда, не научимся здесь открывать двери в параллельные миры. Люся, скажи, а ты бы хотела, как в сказке Гайдара, время повернуть и начать жить сначала, если бы было возможно? Аня, ты ведь этого не захочешь? После того, что тут с нами было, ну как от всего отказаться, зачеркнуть? Не захочу, верно. Спрошу иначе. Есть ли в прошлом у тебя что-то такое о чем сейчас жалеешь и хотела бы переиграть. «Конечно, есть. И у любого. Мы же все ошибки делаем и на них учимся. Ну, как иначе вперед идти?» «Аня, да что с тобой? Откуда такая тоска? Ты сама на себя не похожа. Праздник ведь сегодня. Ты оглянись вокруг». Просто устала. «На этой неделе решали наверху по поводу известного тебе острова в теплом море. И от того, что решим, многое зависит». Включая жизни людей, которые ты и не видела никогда. Аня, ты именно устала. Расслабься. Знаешь ведь самый простой способ. Лючия лукаво прищурилась. Когда мы с Юрием за собой дверь в спальню закрываем, и наутро я как роза, свежа и полна сил. А те, кто не надо, не сегодня, спать хочу, голова болит, просто дуры. Только если посчитать, вот в этом месяце, в декабре, Сколько раз мы в этой квартире вдвоем были? Михаил Петрович в Сормово и на Севмаш ездил. Я в Ленинград. Тоже дело было. — Значит, надо больше ценить те избранные дни, когда вместе, — говорит лючия Как в песне про сто часов вдвоем. — Аня, ну ты бы знала, что у нас с Юрой бывает, когда он после отсутствия возвращается. И римлянка улыбнулась, улыбкой кошки, съевшей полный горшок сметаны. — Расслабься. И приезжай к нам в Рим, что-нибудь тебе подберем из новой коллекции. А сейчас не думай ни о чем. Как говорят, проблемы надо решать, когда они приходят. Ну да, а у меня такой мерзкий характер, что когда мне хорошо, я боюсь, что завтра так не будет. И вспоминаю слова, что мне Михаил Петрович передал, что сказал в ином времени друг его отца. Как американцы высадились на Луне, из нас словно стержень вытащили делали все уже как по инерции и еще больше отставали. А вот не будет здесь такого. И среди прочих мер после знания очень важно заранее что-то обеспечить. Так знаю я, в планах на уже этот 56-й год запуск ракеты к Луне с выходом на лунную орбиту и фотографированием поверхности и немалая роль в наших планах отведена одному замечательному человеку, который в иной истории умер от сердечного приступа в июле этого года, в возрасте всего лишь 57. семи. Венцель Дмитрий Александрович, баллистик и расчетчик от Бога, профессор, генерал-майор, начальник кафедры Академии ВВС имени Жуковского, между прочим, дворянин и офицер царской еще армии, но никаким сталинским репрессиям не подвергался. А еще муж Елены Сергеевны который знаменитый учебник по теории вероятности написала здесь его подлечили в том числе и трудами уважаемого бахадыра так что этот достойный человек в строю и совершит еще славные дела в рамках советской космической программы пойдем тряхнем стариной михаил петрович мой адмирал меня навальс приглашает Илючия, мне улыбнувшись на юрку взглянула чего ж ты ждешь Он понял, встал и руку протянул. А Валя печально сидит возле радиолы. Так сам виноват. Пришел бы с Тамарой, не мучился бы сейчас. Гурченко с экрана поет про пять минут. Все же хорошо, что в советской стране живем. А американцы, да пусть они все к чертям провалятся. В свой кратер Йеллоустоун. Мэт Роджерс, капитан транспорта Линда Говард. Вот ведь судьба, как крутит. Десять лет или чуть больше прошло, как русские были нашим союзником. А сейчас враг покруче Гитлера и Микадо. По крайней мере, у них супербомб не было. Ну а как я из машины на мостик попал... Так я начинал когда-то как штурман, после уже в кочегарку, ну а как в конце той Великой войны пароходы у нас в Штатах со стапели пошли, как с конвейера, а гунны еще и успевали их топить, причем вместе с командами. Ну, вы поняли. Возник дефицит. Корабли есть, людей не хватает. Да ведь и война еще. Лучших флот себе брал. И ставили на должность по принципу «хоть кота, если нет под рукой собаки». Ну а я в сорок м тонул в Атлантике. Попал наш Элсворд под торпеды немецкой субмарины. Повезло, что спасли. И не хочется снова в море. А надо кормиться-то чем? Что-то еще с прежнего образования помнил, Так и понеслось. Сначала второй помощник, затем старпом. И вот год уже капитан этой посудины. Линда Говард. А пес ее знает, кто это. Вроде дочка или жена прежнего судовладельца. Менять название не стали. И не мешает, и примета плохая. Возили мы после той войны много чего. И нашу помощь в Европу, а то лягушатники бы там с голоду померли, и в Китае всякое, чтоб наш Чан Кайши сумел бы коммунистов победить. Во Вьетнам бывало. Там самые поганые. Во-первых, на подходе к Сайгонскому порту запросто можно было на мину напороться или попасть под обстрел вьетконговцев с берега. А мы считаемся гражданскими. Нам за такое, если и платят дополнительно тусущие гроши, А во-вторых, что там коммунисты в мае учинили, это просто ужас. И слава Господу, нас там не было. А то ведь и трупов не нашли, кто тогда у стенки стоял. Пришли в Гуанчжоу 31 декабря, помню точно, последний день года. А там, ну просто Садом и Гаморра, и Вавилонское столпотворение вместе взятые. Все в панике, бегают, орут. У местных китаёс спрашиваю, ни черта не понять, лишь твердят. Мы все умрем, и вы тоже. Нашел в портовой конторе, кому должен был груз сдать, и узнал. Что, оказывается, русские нам ультиматум выставили, бросят сюда свою супербомбу в 200 раз более мощную, чем та, что в 50-м на Шанхайский порт. И кто не уберется до того, они не виноватые, и что трое суток всего осталось до истечения срока. Ну что делать? Надо ноги уносить, пока жареными тушками не стали. Так тот парень из портовой конторы мне предложил. Задержись на два дня из трех. Ты что, меня самоубийцей считаешь? Нет, бизнес. Груз, что мы привезли, оформить как выгруженный. Сразу уйти. Так ведь записи останутся. Когда прибыли, когда убыли. И кто поверит, что восемь тысяч тонн перекидали на берег за час? Двое суток, а то и с большой натяжкой. Но уже как-то... Да и в судовом журнале кое-что подправить можно но на берегу бумаги все сгорят или пойдут к коммунистам в клозеты. И груз у нас не что-то секретное, как в том кинобоевике, где коммунистические шпионы на нашем пароходе, а самые обычные амуниция и, главное, провизия, которую продать в Сингапуре, куда этот тип из и предлагает отправиться, это расплюнуть, если знаешь там нужных людей. А он знает. И нашей стране от того никакого вреда, поскольку попадет все это в итоге, скорее всего, нашим же парням во Вьетнаме, Ну а мы неплохой гешефт будем иметь, даже с учетом того, что кое с кем поделиться придется. Что ж, наша Линда, хоть и в военной постройке, но тип Виктори, быстроходный, в девичестве выдавала целых 17 узлов, сейчас вполне даст 15, а если в машинном постараются, то и чуть больше. Даже считая всякое непредвиденное, за сутки на триста миль уйти успеем. А такие деньги на ровном месте срубить, редко когда удается. Так что стоит рискнуть. Так и сделали. Задержались на два дня. Что в порту творилось? Фильм ужасов. Китайцы на борт просто ломились толпой. Пришлось даже от стенки чуть отойти и исходню убрать. В Гуанчжоу ведь не только местные. Со всего Китая сбежались. Кто под коммунистами не хотел. С семьями, с детьми. Вы ту самую знаменитую фотографию помните? Где женщина своего ребенка протягивает нашему морпеху, идущему на борт корабля. А я таких сцен, наверное, не один десяток видел. Как и то, что таких подкидышей наши парни после просто бросали, и хорошо, если под забор, а не в воду, с причала. Ну, правда, что наш солдат или матрос будет с китайчонком делать? Ну, мы тоже благое дело сделали для кого-то. Говорят, что китайцы — бедный народ. Не поверю ни за что. Видели бы вы, сколько желтомордых... Из самого задрипанного вида готовы были заплатить за место на палубе до Сингапура, как в каюту первого класса на Трансатлантике. Но мы и набрали этих страждущих, сколько могли. И это наш заработок, и абсолютно законный, и делить не надо ни с кем. А как срок пришел, отвалили, и самый полный, лишь бы не столкнуться с кем-то серьезным. Она мелочь, что тут по всей акватории крутится плевать. Кто не успел от Форштевня увернуться, мы не виноватые. Там лодок, джонов, катеров было. Ну, это их проблемы, не наши. Главные, сами успели свои задницы унести. Да еще неплохо заработали. После даже я подумал, побольше бы еще нам таких приключений. Китаезам лишь не позавидуешь. наш то все успели уйти. И не стали красной бомбу бросать, решив, зачем сжигать уже свое. А вот те, кто от красных хотели сбежать, и все же им в руки попали, их коммунисты сразу убьют или мучить будут, как нам рассказывали, за то, что они хотели к нам Штаты, страну возможностей, страну их мечты. Лань, Орхидея и Киан, Роза. Сестры китаянки. учили искусству войны, наш повелитель, а нас учили искусству власти. И если тот мудрец, кого почитают советские, сам Карл Маркс, сказал, что война — это продолжение власти иными средствами, в русском тексте иное, но у нас один и тот же иероглиф значит «политика и власть». Даже в высоком московском дворе сам красный император Сталин и его первый министр и будущий император Пономаренко Не полководцы, но повелевают полководцами. Но о том мы никогда не скажем тебе вслух. Ты наш повелитель. Мы помним, что и сама госпожа Анна смотрит на своего мужа с великим почтением, хотя по рангу при дворе выше него. Мы принесли тебе победу. Гуанчжоу взят без боя. Последний большой город врага на нашей земле. И это твоя победа. Ведь мы всего лишь дали тебе совет, а не приказывали. При каждом дворе есть желающие возвыситься, плетущие интриги, устраивающие козни соперникам. Но мы поняли главное правило при московском дворе. Тебя оценивают по результату, по победе. Если ты сумел принести пользу Красной империи, тебе простится многое. Если ты поставил свой интерес выше интереса державы, тебя не пощадят. Не так было в царствах Старого Китая при большинстве династий, когда достойных казнили по оговору бездарных завистников, а после приходили варвары, и начиналась очередная эпоха перемен. И, кажется, госпожа Анна боится, что это случится и здесь, при наших внуках. Но мы надеемся, что на наш век хватит. Исполняй свой долг здесь и сейчас, а что будет через век, знают лишь боги. Потому нам не составило труда уберечь повелителя от очередной грозы сверху. Разве наши солдаты не имели права строить укрепления и прочую фортификацию так, как считали нужным? Но что при этом подумал враг, мы не в ответе. Главное же, что мы оказались правы. Это принесло победу. Когда наша армия входила в Гуанчжоу, сопротивляющихся было много меньше, чем в Шанхае. Тех, кто стрелял, поймали и убили. Войска заняли все важные места, как нас учили укрепление, порт, железнодорожную станцию, телеграф. А когда повелитель велел найти и привести к нему людей из прежней городской власти, то никого не нашли. Все эти крысы успели сбежать со своими американскими хозяевами. Что ж, пришлось нам заниматься тем же, что в Шанхае. Подобно тому, как глина материал для гончара, люди материал для власти. Собрать тех, на кого можно переться прежде всего молодых. В отличие от партии, куда доступ лишь самым достойным, в «Пионеры» пригоден любой, кто был голоден и обижен. Нам читали про жизнь Павла Корчагина. А если эту книгу не просто перевести на китайский, но придумать другого героя, время и место, наше имя, наше время и новый Китай. Выдать красный галстук или красную повязку, или сами что найдут. А уж бамбуковые палки найти каждому легко, Оставить на удовольствие, пак каждый день, а самым нуждающимся и обувь, одежду, даже место в казарме. И пусть ищут, выслеживают, кто или что мешает построению коммунизма при условии строжайшего соблюдения принципов например, пионер опиуму, враг и подчинение приказам, виновных в самовольстве гнать, а то и расстреливать. Строители коммунизма не погромщики и бандиты. Для прочих же жителей учет и контроль, не должно быть паразитов и просто болтающихся без дела. Кто не занят чем-то полезным, записать на труд фронт. В городе и возле него есть, что восстанавливать и строить заново. И обязательные политзанятия, где для начала учить наизусть выбранные нами цитаты из краткого курса Сталина. Мы помним, что говорил Ленин, еще больший коммунистический мудрец, чем Маркс, про заучивание цитат не знать ни теории, ни практики. Но это лишь первый этап. По давней традиции. Как у нас, сначала заучивали мудрые слова, например, Конфуция, не понимая их смысл. Затем учитель разъяснял этот смысл ученикам, и затем ученики должны были сами увидеть этот же закон в каком-то построенном предмете или ситуации, и, наконец, применить на практике, вынести свое решение. Так будет и сейчас». И кто не сумеет пройти путь до конца, тот так и останется исполнять указания более мудрых. А кто не захочет, тот враг, у которого будет лишь одно право — сдохнуть на работе, разменяв свою никчемную жизнь на хоть какое-то благо для государства. Мы стояли за спиной повелителя и смотрели, как по площади проходят войска. Парад в честь победы, не сразу после взятия города, а когда хоть какой-то порядок навели, Полезен как для поднятия боевого духа и дисциплины солдат, так и для показа нашей силы населению и устрашения возможных недовольных. Шли как части народной армии, так и советские. Да, их не было при взятии города, но мы помним, кто обеспечил нам тыл, а значит и победу. А кроме того, Гуаншу — это еще и военно-морская база, и здесь будет стоять советский флот раз у народного Китая свой флот пока что очень мал. Звучала музыка оркестра, нашего оркестра, успевшего выучить и мелодию, и русские слова. «Как, скажи, тебя зовут?» И она ответила «Победа!» По площади шли танки Т-55, и плавающие, и бронетранспортеры, советская морская пехота, самые лучшие солдаты мира. Толпа смотрела... Наши пионеры в первых рядах махали красными флагами, а мы стояли за спиной повелителя. Ближе к нему, чем все офицеры его штаба. Мы были в военных мундирах с русскими автоматами ППС. Легче Калашникова и на ближней дистанции также убоин. И это не было декорацией. Конечно, мы не можем равняться с песцами Смоленцева, у кого мы учились в Москве, но, не хвалясь, гораздо лучше подготовлены, чем солдаты из роты охраны, что стоят сейчас вокруг трибуны. И мы знаем, что наши пионеры смотрят на нас, как на бесстрашных воительниц, божеств смерти. Но мы не скажем никому, что больше всего хотели бы стоять рядом с повелителем и в шелковых платьях, держа в руках не оружие, а украшенные зонтики. В Китае статусный предмет. Да и госпожа Анна и госпожа Лючея считают этот аксессуар удачным дополнением к наряду, а не утилитарной защитой от дождя или солнца. И, как нам кажется, не без малой доли нашего скромного влияния. Но мы понимаем, что такое невозможно, пока идет война. Что ж, эпоха перемен — это не только беды, но и возможность лучшего. Могли ли мы еще пять лет назад бездомные бродяжки, которых госпожа Минчжу выгнала за порог, как собак, даже мечтать, что станем первыми дамами, ну, если не всего Китая, то нескольких южных провинций точно? А что будет дальше? Красная империя от Рейна до Миконга, и мы вместе с повелителем не последние фигуры при ее дворе». Обращение И. В. Сталина к советскому народу. Правда, 1 января 1956 года. Запуск первых искусственных спутников Земли, особенно второго, с собакой-лайкой на борту и ее возвращение с мягкой посадкой на Землю — это величайший триумф передовой советской науки. Новые победы наших ученых являются закономерным звеном в цепи крупнейших достижений советской науки и техники. Советские люди на многочисленных примерах доказали свое умение в кратчайшие сроки решать важнейшие и сложнейшие научно-технические задачи. В Советском Союзе уже более года работает первая в мире атомная электростанция и ведется строительство новых электростанций на энергии атома. Сила, что вначале была использована для создания разрушительного оружия, будет верно служить советскому человеку в мирном строительстве народного хозяйства, даруя тепло, свет и пресную воду в дома и на промышленные предприятия и приводя в движение мирные машины. Уже ломает полярные льды атомный ледокол «Ленин», ведя за собой лихтеровозы «Маркс» и «Энгельс» тоже на атомном ходу. У нас построен самый мощный в мире ускоритель частиц – синхрофазотрон. Реактивный пассажирский самолет Ту-104 связал небесными трассами удаленные регионы нашей огромной страны. В радиотехнике и электронике происходит постепенный переход с электровакуумных ламп на полупроводниковые диоды и транзисторы. А ведь всего 11 лет назад вся европейская часть нашей страны наиболее населенная и развитая в промышленном плане, лежала в руинах после самой страшной войны, в которой Советский Союз потерял 20 миллионов своего населения. В то время как территория и промышленность США совершенно не пострадала, напротив, американский капитал получил во время войны громадные прибыли. Но наш народ под руководством Коммунистической партии сумел за эти годы не только восстановить разрушенные, но и обогнать США сразу по нескольким важнейшим научно-техническим проектам. Если это не самое прямое доказательство прогрессивности нашего социалистического строя перед капитализмом, то что это тогда? Конечно, это не нравится агрессивным кругам американского империализма, желающим власти над миром, чтобы получать свои сверхприбыли. Ради этого они готовы убить миллионы людей, залив кровью землю Китая и Вьетнама. Чем больше мертвых, тем меньше коммунистов. Подобно тому, как Гитлер верил, что немцы — это высшая раса, которая надлежит править миром, те, кто сидит в Вашингтоне, убеждены, что Америка превыше всего, и даже со своими европейскими союзниками, братьями по классу капитала, считаются не больше, чем Гитлер с итальянцами или румынами, что показал парижский инцидент 1953 года. Подумаешь, случайно потеряли над Парижем атомную бомбу, так ведь она не взорвалась же. Но в следующий раз будет хуже, если ваша страна посмеет вызвать наше неудовольствие. А что могут рассказать мирные жители европейских стран о бесчинствах американской солдатни, ведущие себя не как союзники, а как оккупанты, грабители, насильники, убийцы? Мы не забыли еще, как вели себя гитлеровцы на нашей земле. Так заокеанские защитники от коммунизма мало от них отличаются. Причем на территории своих союзников и в мирное время – И лишь страх поражения останавливает американского агрессора от нападения на Советский Союз. Мы, наша страна, наш народ, не хотим новой войны. Но кровавым опытом усвоили, что агрессора удержат не увещевание, а страх перед нашей силой. Американские бомбардировщики находятся на европейских базах и летают с атомными бомбами возле наших границ. В то же время у СССР нет аэродромов в западном полушарии. Вот почему мы, мечтающие о мирном космосе и полетах к другим планетам, вынуждены были тратить огромные ресурсы на создание ракет дальнего действия, способных с советской территории долететь до США с полезной нагрузкой, подобной той, что мы испытали недавно на Новой Земле. Эти ракеты уже стоят на вооружении советской армии, И потому агрессору не стоит отныне надеяться на свою безнаказанность при попытке напасть на нас или на наших друзей. Страны, состоящие в Московском договоре или заключившие с СССР соответствующие соглашения. Мы не жаждем войны, но хорошо знаем, чем оборачивается уступка агрессору, как, например, тот мир, что привез в Европе Чемберлен из Мюнхена в 1938 году. Мы готовы к мирному сотрудничеству, в том числе и в космосе, и на передовых рубежах науки. Но тот, кто попытается говорить с нами на языке силы и угроз, услышит в ответ то, что много веков назад сказал один великий правитель другому, «Если ты хотел войны, ты ее получишь». И если мировой капитал, ослепленный ненавистью к коммунизму, решится развязать войну, то это будет самая страшная война в истории, еще более разрушительная, чем та, что завершилась 11 лет назад. Но это будет последняя война в истории человечества, потому что тогда капиталистический строй обречет себя на неминуемую гибель. Ни один народ на Земле, если только он сохранит хоть крупицу разума, никогда более не потерпит и не примет такой общественный строй, который ради новых рынков сбыта и пресловутых 300% прибыли для кучки господ способен на подобное злодейство и несет человечеству лишь муки и страдания. Американский капитал верит в Бога, который назначил США повелителем мира. Ну а мы верим не в Бога, а в исторический материализм, который говорит, что отсталый общественный строй всегда сменяется, рано или поздно, более передовым. Я не могу назвать точную дату и пообещать, что уже нынешнее поколение или даже следующее будет жить при коммунизме. Но я могу сказать, что иного выбора в конечном счете у человечества нет. Или коммунизм, или застой, гниение, распад и гибель. Мы смотрим на мир, нас окружающий, как на поле для творения. Они — как на то, что можно и должно потребить, сожрать, превратить в свое удовольствие. Мы формируем человека-творца, они — потребителя. Мы зовем человечество к звездам, они — к истреблению ради наживы кучки избранных. И потому напомню слова Ленина. Ничто не может помешать победе коммунизма, если только сами коммунисты ей не помешают. С наступившим новым 1956 годом, товарищи! И желаю советскому народу в этом году еще больших побед и успехов! Барри Голдуотер сенатор от штата Аризона и кандидат от Республиканской партии на выборах президента США. Выступление в Конгрессе. 4 января 1956 года. Господа, нам всем пора уже перестать, как страусы, прятать головы в песок. Нам пора посмотреть правде в глаза и признать, что наша Великая Америка и весь наш американский образ жизни попали в страшную беду. Поэтому сейчас я считаю своим долгом, перед Богом и перед оказавшими мне доверие избирателями, честно и открыто объяснить американскому народу всю тяжесть нашего положения и то, какие срочные и чрезвычайные меры необходимо принять для успешного решения наших внутренних проблем, для усиления нашей обороны и для восстановления международного престижа Соединенных Штатов. Однако для того, чтобы найти верные ответы на жизненно важные для всех нас вопросы, необходимо прежде всего четко сформулировать и правильно поставить сами эти вопросы, какими бы неприятными и болезненными они для нас ни были. Итак, я спрашиваю вас, джентльмены, как могло случиться, что мы уступили русским? Проигрываем в космической гонке со счетом 4-0 и очень скоро отстанем еще сильнее. Комитет по аэронавтике планирует следующий тестовый запуск нашей орбитальной ракеты не раньше марта. И сколько еще только за эти два месяца успеют запустить советы? Два спутника? Четыре? Пять? При том, что каждый их космический аппарат совершеннее предыдущего. Если первый мог лишь петь с орбиты то на втором уже живое существо совершило полет с возвращением. Третий спутник фотографировал планету из космоса. Русские опубликовали лишь снимки Евразии, но очевидно, что и территория США им доступна. И что мы будем делать с этим видом шпионажа? А четвертый их спутник уже управляемо менял орбиту и успешно вернул на Землю капсулу с фотографиями и другими записанными данными. И что нас ждет дальше, уже в этом году? Небесный дредноут, боевая станция коммунистов с ракетами «Космос-Земля» на борту, способная закидать нас сто-мегатонными бомбами с орбиты с той же легкостью, как хулиганистые подростки швыряют камни со эстакады в проезжающие внизу автомобили. Или даже несколько таких домокловых мечей, висящих над Америкой, Европой, да хоть Японией. Русская атомная дубинка над всей нашей планетой. Я спрашиваю вас, как произошло, что небо над нашей великой страной вдруг стало чужим? Как так вышло, что мы, нации великих первопроходцев и изобретателей, нация Форда и Эдисона, живущая в самой богатой и процветающей в мире стране, на чью землю вот уже почти сто лет не падали ни одна вражеская бомба или снаряд? Это ли не явное свидетельство, что сам Господь благоволит Америке? И как мы позволили обогнать себя потомкам безграмотных крепостных рабов и прекраснодушных мечтателей Обломовых, страна которых только с начала этого века пережила две мировые войны, одну гражданскую, три разрухи и два голодомора? Как такое вообще могло произойти? Нас пытаются убедить в том, что советы украли сделанные учеными Рейха. А что, разве у господина фон Брауна, при всем моем уважении к его талантам и заслугам, был готовый проект орбитальной ракеты? Вот у меня заключение наших экспертов. Для чистоты и непредвзятости проверки работали три независимые группы. В их компетентности каждый из вас может убедиться самостоятельно. Все необходимые документы у меня с собой. Опущу их выкладки, но все три вердикта сходятся в одном. Нацистские трофеи и немецкие специалисты, при обязательном условии их правильного использования, могли сэкономить Сталину два года, максимум три. Ну ладно, пусть даже целых пять лет, как это утверждает фон Браун, но никак не десять. На момент падения Еврорейха весной 1944 года у фон брауна была разработана и проходила испытание одноступенчатая ракета с дальностью не более двухсот миль от нее до спутника как до луны пешком и кто же эти благодетели и покровители что помогли русским в их разоренной войной стране пройти этот путь быстрее нас кто марсиане арийские боги гиперборейцы колдуны из Аннербе или гипотетические «Пришельцы из будущего?» Слышал я, знаете ли, и такие сказки из нашей «желтой прессы» и комиксов для подростков. «Но мы же все здесь люди здравомыслящие и в подобные чудеса не верим, так ведь?» Так вот, господа, я знаю ответ, откуда взялось наше отставание от русских по ракетам. Я был назначен в комиссию сенатора Гилмура, расследующую инцидент с «Эксплорером». Мы успели проработать всего одну неделю, а у меня уже волосы дыбом встают от того, что мы узнали о реальном положении дел в нашей ракетно-космической программе. Это просто какое-то феерическое нагромождение выпиющей глупости, некомпетентности, халатности, коррупции и, я даже не побоюсь сказать, прямого саботажа многих лиц, в ней участвующих. Где закупки комплектующих деталей и узлов без должной проверки качества их изготовления, в том числе у коммунистических производителей, то есть де-факто приводящие к прямой передаче коммунистам наших секретных чертежей и прочей технической документации, это еще самое невинное? У меня есть запротоколированные факты, у меня есть список конкретных ответственных лиц с полным перечнем допущенных ими нарушений регламентов и процедур, и тоже с приложением соответствующих экспертов.